Чептер 15 глава 15 Сорджере Хирургия тьма явилась перед самым рассветом в час, когда холодная реальность отравлена с нами. Явилась, чтобы утопить в себе самые тяжкие сомнения, раздуть их, пропитать, как гнилые воды питают вздутое тело утопленника и выплюнуть на утро под берег. Гляди, как ничтожна ты жизнь. И тьма то была не тьмою ночью, но сокровенную глубинную тьмой, рождающей кошмары щипцами, извлекающей их из утробы вечности, вдрожащей от ужаса Божий мир. Гарольд дрогнул вместе с миром его окружавшим. Проклятие повисло над его головой ни словом пустым, ни высокопарными торжественными метафорами, до коих алчный рыцарь пира пера. В самой природе своей он ощутил перемены, жуткие преобразования от одного осознания, которых хотелось кричать, вопить во всю глотку, лишь бы только дыхание навсегда покинуло оскверненное чуждыми силами тело. Регалии, каких Гарольд не заслуживал, отягощали руки его, измождали чело. Меч Рока, вложенный ангелом гнева в левую длань, скипетр судеб, обжигающий правую. Могущественная корона высшей воли. Он не желал им зла, он выбрал их случайно. Ничтожное оправдание, всякий случай, понимал он теперь есть провидение, злой фатум, но все продолжал отрицать, в том не моя вина. Не меч пронзает сердце, но рука его направляющая, и тень, унесшая две невинные души, стояла пред глазами. После вечерни Гарольда нашел человек, назвавшийся Жаном. Невысокий худой крестьянин с тонкими и жилистыми, точно оплетенными лозой руками, и всеми святыми заклинал посмотреть мать. Очень она, по словам его, была плоха. Англичанин знал, чем грозит человеку этому его визит. Знал, но стремление окончательно утвердиться в опасном знании своем взяло над доктором верх. Получив от просителя символическую плату, вязанку чеснока, Гарольд отправился в крестьянский дом, где все и случилось. Отправился, не сообщив о том ни фламанцу, ни кому-то еще отправился, позаботившись об огне и чернилах, но без медицинского журнала. Наметившееся дело предполагало наблюдение несколько иного характера. Старуха действительно была плоха. Легкие ее харкали густым тяжелым кашлем. Хилое тело, обтянутое высушенной сморщенной кожей, горело. Она умирала. У жесткой кровати ходила супруга Жанна-крестьянина, Зои, зачем только Гарольд знал ее имя, но в положении далеко не лучшим пребывал и крестьянский сын. Наметанным взглядом Гарольд распознал нездоровую бледность на лице спавшего мальчика и выяснил впоследствии, что ребенка с прошлого вечера донимает жидкий понос. — С ним часто так, — сказал крестьянин Жан. — Под вечер ходит водой, что твоя утка, а к утру жив-здоров. Воздух в доме стоял затхлый. Гарольд приказал ненадолго открыть единственную дверь и оба окна, то же, что находилось в хлеву, до утра не запирать на ставни, дабы обеспечить проветривание. Поспорив недолго и ненастойчиво, крестьянин выполнил требования. Гарольд сбил женщине температуру и поставил ей компрессы из йода и горчицы. Мальчика напоил отваром из кореньев без торта и приказал сварить для него луковый суп. Когда же ночь объяла город, Гаральд обязал хозяев не гасить свечей всю ночь, а сам покинул убогое крестьянское жилище. Но к замку он не направился, ровно же, как и к собору. Он обошел дом вдоль скошенной плетеной изгороди и скрылся в сгоревшей хижине, откуда было превосходно видно распахнутое окно хлева и в нем две бдящие тени, размазанные по глиняной стене. Часы ожиданий в предвкушении неминуемого Гарольд провел в разборе записей их уточнений и дополнений, хотя и понимал, что никакая деталь не способна раскрыть природу ожидаемых последствий. Просто холод крепчал, и время требовало занять чем-то разум и руки до момента, когда наблюдения потребуют высочайшей точности передачи их на бумаге. Записку Винтерков намеревался отправить с Вороном на Альбион, к единственному человеку, который, так надеялся Гарольд, сумеет объяснить события подобного рода. Внезапная смерть приходит ближе к рассвету, часа около пятого, помнил доктор. Песочные часы Сильвио отмеряли время. Первая свеча догорела в половину третьего. Гарольд зажег другую и поставил ее в лужицу теплого воска. Он ждал скорой сонливости, но та, по счастью, его не донимала. Привычка сыграла свою роль. Все прошлые ночи, проведенные в замке, доктор посвящал себя изучению дьявольской книги, найденной похищенной из таинственной библиотеки. Отдыхал же все больше по утрам, до самого обеда, либо не почивал вовсе. Всю ночь в доме напротив не смыкали век крестьянин с женой. Гарольд слышал их тихие неразборчивые голоса. Иногда ему чудилось, что он улавливает даже старческие стоны и тяжкое дыхание, которое, впрочем, становилось легче, очищаясь медленно, но верно отказалось победившего уже недуга. Шагам, далеким и неторопливым, Гарольд поначалу не придал значения, вернее, в один момент он внезапно для себя заметил, что различает их давно и вполне отчетливо но по причине те, которые объяснение в сию секунду он не мог, воспринимал так же, как ветер или падающий снег. Гарольд понял вдруг, что звук шагов доносится и рядом, и совсем издалека. Таким он слышал перестук тысячи крысиных когтей за стенами замка. Там, в библиотеке, базальтовые глыбы выступали некой условной чертой, разделяющей здешние и низдешнее, Но в обугленном доме, продуваемом злыми ветрами, где скрывался англичанин, такую черту невозможно было выделить, а между тем в душе Гарольда крепло уверенный, что шаги эти, разделенные расстоянием, близкие и далекие, непременно принадлежат одному и тому же человеку. Он заглянул в дыру в стене, служившую некогда окном, ища глазами нарушителя покоя, и замер. Замер соляным столбом, увидев в незапертом окне крестьянского дома мрачный силуэт ожившей тени. Холодному, холоднее ночи ужасу его, ему знакомый. Тень появилась из ниоткуда. Выросла из пола и скрипнула дверью, но скрипнула не так, как Гарольд помнил, скрипела дверь в доме, Тот скрип был отовсюду, был в прямом смысле как данность. Он не доносился откуда-то конкретно. Доктор ясно различал движения по очертаниям тени. Короткие, по-детски неуклюжие движения, которые за шагом шаг становились плавней, изящнее и совершенней, как будто ребенок, совершавший их. Маленькая девочка. Невиданным способом перевоплощалась во взрослую женщину — О небеса и ангелы, ту женщину, которую Приор Мартин изображал на богомерзких, уничтоженных Гарольдом холстах, перевоплощалась в деву, о которой говорили горожане, умирая. Перевоплощались из той, которую Винтерков больше всего на свете хотел спасти. Незримая сила отшвырнула его назад, Страх перед непознаваемым или чувство долга пред всеми живыми. Он не отдавал себе отчета. Не чувствуя ног, Гарольд вернулся к обожженной столешнице, где дрожала свеча, и воск согревал чернильницу, рухнул в грязный от залы снег, обмакнул перо, и всяческие воспоминания его померкли отныне. Смешались в едином котле с бессонным бредом и языческими преданиями, услышанными в детстве, Сонный паралич ведьмина удавка оплела все его тело, что и не шевельнуться было. И только рука оставалась послушно, выводя страшные символы, следуя тому, что видели несчастные глаза. Они ушли безмолвно, Жан и его супруга. Возникшая из мрака тень коснулась их, коснулась тихо и без злобы, почти ласковые тела их обмякали. Сколько времени продлилось сие действо, Гарольд описать не мог. Песок давно переместился в нижнюю чашу часов, свеча догорела, и зарделись снега, встречая первый луч, исчезнувший вскоре за траурными тучами. Был снова скрип двери, ненавистный дьявольский звук. Продлить он хоть мгновением дольше, Гарольд бы лишился рассудка, И дева покинула крестьянский дом винтерков сложил бумагу спрятал ее в плащ поднялся чтобы поднялся чтобы он не помнил он забыл забыл зачем делал то или иное забыл как говорить и как ходить и как дышать забыл что значит помнить Младенец, он не понимал значений и понятия явлений, все представлялось ему новым, как перекрашенная на новый лад деревянная кукла, но при всем при этом прежним, как прежними у куклы той, остались сломаны суставы и выцарапаны глаза, а дева смерть шла по улице к собору, где звенел, зазывая к заутреннюю колокол. Он в безысходности побрел за ней, Побрел, боясь отстать, Как сын боится на базаре Потерять из виду юбки матери. Пошел не ногами, как стоило бы думать, Но точно волей бы пошел, Который толкает младенца Вперед из колыбели Навстречу подстерегающим его опасностям. Это она... Христиана Камп, милая маленькая леди, робко увядающий побег, расцветший черной розой, зловещей, но прекрасный. Гарольд готов был поклясться чем угодно, небом, душою, своей Господом или сердцем матери. Это она, царственная и властная королева без короны, пред которой расступается толпа, в покорности склоняясь до земли. Черный цветок пустит корни там, где зарыли меч пятеро недостойных. Не в силах оторвать взгляды от нее, он не сумел вполне оценить изменений, коснувшихся города за ночь. И мог отметить лишь, что преобразился Финвель существенно, помолодел, как если каменные бы улицы его вымостили за ночь новым булыжником. Умелая рука обтесала каменные дома от уродливых горбов и нарывов, а палисады облагородили благоуханной хвоей. Он шел за ней быстрее и быстрее, но догнать не мог, как нередко то случается во сне, и видел он, как растворяется она среди прохожих. И женщина становится проворной черноволосой девушкой, а девушка, обратившись к ребенком, исчезает в маячищем море согбенных спин. И вот он шел уже в толпе один, и в лицах тех, кто кланялся в приветствии, покорность сменялась пламенной злобой. Беспокойные волны людского океана пропускали Гарольда нехотя, чьи-то желчные вопросы толкали его в спину, били в лицо, окатывали едкой пеной. Упреки незнакомцев были и ложны, и справедливы, но были и такие среди них, которых отрицать нельзя — Упреки в безусловном грехе рождения. О нет, то не его грехи, он не повинен в них. Он не более, чем их носитель, он предвестник, он лист, дрожащий в буре, а не навлекший ее. Но разве доказать им? Они кричат, требуя ответа, и он кричит им в ответ, они не слышат, немой кричит глухому о правде, и вот увидел он выкрикнув очередное оправдание, что по дороге среди толпы идет уже другой несчастный, и крики оправданий, вырывавшиеся из груди Гарольда, сменились обвинительными криками, и ярость скипела внутри виновный. Вот он идет, виновный, смотрите, смотрите, вот он, проклятый виновен во всем, о чем кричат они мои братья и сестры. Невыносимая мерзость поступила к горлу. Доктор вспомнил свое имя, вспомнил происхождение он, Гарльд Винтерков, сын Теодора Жестянщика, родом из Гастингса, что в графстве восточный Суссекс. Каждое неосторожное движение с угрозами толпы вызывало в нем утробное животное отвращение. Прикосновение к горячей потной плоти было сравнимо с копошением личинок в разлагающемся трупе с пиршеством червей в глазнице уснувшего Господа. Пальцы Гарольда сжали рукоять кузнечного молота. Он, уподобившись ангелу Божьему, взмыл к светлым небесам свободный и возвышенный. Сверкающие потоки черного пламени, переплетаясь, направили его десницу, являя собой праведный гнев и железное правосудие, устремилось вниз». Суля разможить, раздавить порочную, мечущуюся в суете массу. О вы! Последние секунды перед ударом, Секунды искупления и благодати! Поистине живый венец! Всех наслаждений! Пади на них! пади слеза Христова! Поди, обрушься! Еще! Дави! Истребляй! Убей! Убей! Убей! Убей! Убей! убей! прошептавший отовсюду. Пробился сквозь завесу нереальности, покачнул пленивший Гарольд и мир сорвал фантомное полотно иллюзии. Серый и приземистый этот голос без сомнения взывал непосредственно к доктору, вкрадчиво с робким почтением. Господин, добрый господин, постойте. Придя в чувство, Гарольд, сверженный с небес, остановился, дыша еще искрами гнева. И оглянулся. Усталые холмы Финвеля приобрели прежний ландшафт, улицы, заметенные грязным снегом, все так же сходились на площади перед собором. Винтерков не помнил ни мгновения из того, как выбрался из развалин, где провел ночь и как попал сюда. Все его вещи находились при нем: чернила, связка перьев, песочные часы, инструменты и препараты, полдюжины свечи, главный списанный бумажный лист, старательно сложенный в четверо. Он знал одно, там в крестьянском доме остались среди двух бездыханных тел старуха и ребенок. «Я... Вы, наверное, не помните меня». Гарольд, наконец, обратил внимание на женщину, что говорила с ним. «А мы с мужем хорошо вас запомнили», — сказала она. «Высокий, красивый господин, англичанин». Лестиво наклонила она голову, как полюбуюсь, Вы не подумайте ничего такого, господин. Мы тут не против англичан, нет-нет, напротив. Это те на Западе, в Парижах своих, все на вашего брата воюют, а мы нет. Мы тут не такие. Таких нам тут не надо, мы помним добро. А вы к нам с добром пришли, господин. Мы люди мирные, и за что только Господь на нас гневается, ума не приложу». Спросила женщина, и в перевалку, словно гусыня, подошла к доктору ближе. Она была полна собой. С круглого ее лица годы сдули румянец, оставив нездоровую красноту и глубокие вертикальные морщины. Как только она приблизилась, Гарольд уловил кислый запах лука, напоминавший ему почему-то запах скорой смерти. Худость одежд ее с лихвой возмещалась невероятным их количеством — Плечью ее покрывала серая шерстяная шаль, в которой она кутала руки. «Меня зовут Абель, господин. Вы помните меня? Вы приходили в дом моего мужа». «Не помню. Я не к тебе одной приходил». Выдавил из сжатого горла винтерков. Вышла грубее, чем он ожидал, но причины тому имелись самые основательные. «Я не буду тебя лечить». Сразу предупредил он и никого из твоей семьи, я занят его милости, у меня нет времени на тебя. За помощью обратись в собор, тебя отведут к врачу. Но было и что-то еще в ее бесхитростном образе. Гарольд разглядел не сразу мелкая, мельчайшая деталь, притягивавшая, однако, внимание тем больше, чем четче она становилась. На челе женщины пестрел некий знак». Такое бывает привидится, когда отлежишь закрытый глаз, а потом откроешь его и посмотришь на свет. Но символ этот, словно бы застывший печатью на выпуклом лбу женщины, продолжал мерцать, и когда Гарольд отводил взгляд в сторону и гласил тот знак необъяснимо навязчиво о чем-то мизерном, почти сошедшем на нет о чем-то, численно близком к завершению, к нулю, отлично все же от нуля, но неизбежно к нему стремящимся. — Нет, добрый господин, я к вам не за помощью, — сказала она, помрачнев. Мор забрал у меня моих детей. Это случилось двумя днями до вашего приезда. Они ушли вслед за свекром, но тот был стариком, а они... Мои ангелы, мои маленькие невинные ангелы, Толстые пальцы ее скомкали шаль. Старшего моего мальчика, моего первенца Вы не спасли, мой господин. Она закрыла покрасневшие веки, На морозе дрогнула слеза, Коих выплакано было ею немало. Но «Ну и на то была воля Господа, Сказала она со смиренным вздохом. «Кто в городе осмелится винить вас, Добрейший господин?» «Так что ты хотела?» — спросил Виндраков. Ему с заботами его совсем увиденным во сне ли в бдении приличествовало уйти, собиться в стены, чтобы разобрать на простые элементы, если то вообще возможно, кошмарную гравюру ночи или на худой конец хотя бы отоспаться. Но знак на лбу манил Гарольда блуждающим огнем. «Я не знаю, смею ли просить вас, проси, раз пришла». Они сгорели на костре. Марти и Арно и старик Оливье да примет их Господь в своем царстве. Но старшего нашего сына мы похоронили на старом кладбище у западного холма. Там лежит мать моего мужа. Там же похоронены мои отец и дед. Там ему будет лучше. всхлипнув Абель с мольбой посмотрела на Гарольда. «Сегодня ему тридцать дней». Вы были с ним в последние минуты его жизни, добрый господин, и потому мы с мужем просим вас навестить с нами могилу нашего мальчика. Мы очень просим, господин, три часа вашего времени, чтобы бедная душа обрела покой, а я знал, что мой сын найдет верную дорогу туда, где сможет наблюдать за нами грешниками. Пожалуйста». Протянула она, задыхаясь безысходности, и бледные губы ее беззвучно повторили. «Пожалуйста!» Отказ его прозвучал бы обвинением в безумии, безумии, чьи плотоядные ростки проклевывались из зерен материнской скорби. Вырванный из плена вождении голосом этой бедной женщины, Винтерков не смел позволить ей занять свое место трон абсолютного сумасшествия. К тому же кратковременное общество ее будет всяко лучше того тягостного, подталкивающего к неверным решениям одиночества, что ждет его в пустынных стенах замка. Так размышляя безумие в любую минуту, свободную от насущных хлопот, Гарельто не заметил, как оно стало его навязчивой идеей. И чем дальше он стремился отгородиться от безумств, тем явственнее становилось их проявление. Одна забота, впрочем, у него и имелась. Его ночные записи требовали немедленной отправки. «Я должен закончить дело», — сказал он, обезличив эмоции. «После я готов пойти с тобой. Храни вас Бог, добрый господин!» Абель развела руки для объятий, но не приступила к границу дозволенного. «Храни вас, Тева, Пресвятая Мария!» Условились на том, что она дождется Гарольда в соборе, однако внутрь женщина отказалась входить. «Я подожду вас здесь, господин!» Хватившись у ворот притвора, сказала она, пугливо спрятав глаза. «Ох, если бы еще пропал этот знак, дрожащий у нее на лбу! Как знаешь!» Отец Фома вел утреннюю службу в храме, было немноголюдно. Спины прихожан кивали в такт словам, взывавшим к милости, глаза прикованы к хору, откуда доносилось летание де сократиссимо корде езу. Гарольд бесшумно скользнул под арку Нефа и направился в комнату за капеллами, стараясь не привлекать к себе внимания. Слева мелькали арочные колонны хмурые, как небо, неподвижные лица, и что-то в лицах этих было такое, чего Гарольд предпочел бы не видеть. Но разбитой воли его не хватило для последнего усилия. Он поднял к ним глаза и содрогнулся, как дрожал среди толпы в сегодняшнем кошмаре, навеянном темными ветрами преисподней. Среди живых стояли натуральные мертвецы. Их беззубые рты открывались в торе рифмом святой песни, костлявые руки в богохульных жестах возносили крестное знамение, в пустых глазницах поселилась замогильная тьма. Скелеты многих были изувечены, кости растрощены, как будто перенесли камнепад. У кого-то недоставало конечности или нескольких ребер, череп треснуты, проломлены, а на лбах... На лбах сияла отметина, сатанинский знак, символизирующий некое число, некую совокупность данностей. Число это не было числом в прямом смысле, оно точно бы воплощало нечто вроде... Отрезка, остатка от чего-то целого, пузыря, сжимающегося в точку. Гарольд тихо застонал, чувствуя, как разум покидает его, внутри кричала вся его суть, но горло спартанским стражем сдерживало натиск вопля, вскипающего в легких. Гарольд прижался спиной к колонии, чей мощный незыблемый торс скрыл его от посторонних взглядов. Доктор закрыл веки пальцами, ему хотелось выдавить, выцарапать из глаз увиденное, выплакать вместе со слезами, но все слезы давно высохли. Нечестивое видение исчезло, растворилось в ладони и мире, когда Винтерков обрел в себе силы выглянуть из-за колонны. Все пришедшие на службу были из числа горожан, и все, стоит ли говорить, были живы и только странное мерцание не сошло с их лиц. В брежущих знаках читались те же числа, что и на гримасах мертвецов минуты ранее, где-то числа были схожи и где-то вполне отличные от прочих. Гарольд бегло осмотрел приход. Он не помнил тех, кто не был отмечен знаком, точнее, помнил внешне, но не ведал их имен. Всех тех же, чье лоб горел клеймом, он знал поименно. Наблюдать за ними и далее оказалось невыносимой. Доктор, пряча глаза, преодолел оставшийся путь до капел почти вслепую. И пусть паническая атака была отбита, крепость разума Гарольда осталась проломленной, изъяла брешь. Так много я считал и думал о сумасшествии, и так легко проигрываю битву за битвой. Полумрак комнаты сгладил смятение, даровал Гарольду покой. Он добрался до лежанки, и рухнув бессильно на жесткие неустланные доски, отдался благословенному потоку летаний, возблагодарив небо за неспосланное одиночество. Здесь, на кровати, рядом со столиком, Гарольд почевал, пока не перебрался в замок, и сейчас его место облюбовал кто-то другой Илберт или один из братьев Сен-Жермен пре Комната была пуста. Монахи, заняты службой. Локхарт расположился в особняке легов Дюпо или Роа. Гарольду не было дела до того, где они и чем заняты. Он заставил себя подняться, чувствуя, что к векам подкатывает сон. Винтовой лестницей он спустился в подвал, зажег от очага масляную лампу и сдернул со стены занавеску, скрывавшую высокое в полный рост зеркало, принесенное фламанцем из особняка. Он должен был увидеть это еще раз, увидеть, чтобы убедиться. Тусклое полированное стекло явило англичанину образ человека, походившего скорее на бродягу, чем на ученого мужа. К щетинистому лицу его более двух недель не прикасалась бритва, волосы были взъерошены, вздыблены вороньим гнездом, брови, как у старика, опустились на воспаленные глаза. Вот награда за бессонницу, трофей запретных знаний, и только лоб его. Хвала небесам! Лоб! Гарольд отступил назад и опустился в скрипнувшее кресло. Короткий нервный смех потряс грудь судорогой. Лоб его был чист от символов и знаков, не обременен навязчивыми числами непостижимой природы. Недопитое вино в чаше, столь своевременно оказавшееся под рукой, показалось слаще райской амброзии. «Стоит ли радоваться такому известию?» — спросил себя англичанин, промочив горло. Не выйдет ли так, что галлюцинации вернутся в момент наименее благоприятный? Он оставил чашу на стол, всю поверхность которого занимали астрологические календари, составленные по натальным картам. Безумие его непременно тогда найдутся свидетели. Единственное, что ему останется в таком случае, не выдать того, что он как будто бы видит. Интерьер подвала изменился с последнего его визита сюда. Леруа приспособил помещение под свои, как исключительного пользователя, нужды. Над столом висел приколоченный к доске полноразмерный атлас созвездий за авторством Пиколамини и карта зодиаков, В очага сохли маковые головки, под ногами мешались пустые винные штофы. Юноша не ограничивал себя в способах вдохновения. Винтерков с интересом взглянул на гороскопы. Медицина и астрология, пожалуй, единственное занятие, к которым Леруа подходил ответственно и даже с любовью, с безукоризненным вниманием к деталям, особенно к деталям, касаемо рождения. Прежде чем приступить к написанию гороскопов для близких людей, он с допустимым пристрастием выведал у Паскаля Дюпоста, старика-фламанца и пресвитера, место и время их появления на свет. Это требовалось для составления верных натальных карт. Но большинство предсказаний Илберта касались судьбы Виконтовой дочери. Гаральду не составило труда определить, чьим учением следовал юноша, их составляя. Но от того тем пуще удивляло, насколько разнились результаты прогнозов, словно бы каждый новый из них являл собой максимальное несоответствие всем предыдущим, что настораживало в прогнозах этих верно просматривались те же пугающие закономерности, какие видел Гарольд на календарях мастера Гарейда. Он не вполне мог вспомнить их содержание, но отрицать очевидные сходства значило бы обмануть себя. Что-то недоброе, видит Бог, крылось в этих предзнаменованиях. Не потому ли мастер Гаррит ограждал ученика от подобных знаний? И не нарушил ли Гарольд негласных его заветов, сподвигнув Илберта к занятиям этой сомнительной наукой? Нет, никакой вины за собой Винтерков не признавал. Он был бы рад и сам заняться изучением болезни с точки зрения астрологии, как поступил в свое время великий предсказатель – изучить лишь для того, чтобы убедиться в ложности метода. Но за неимением времени Гарольд был вынужден переложить эти заботы на плечи Леруа к весьма охотному того согласию. Илберт поступил благоразумно, выбрав местом для своих пристрастий подвал, где, кроме фламанса и, возможно, аптекаря, его никто не мог беспокоить. Добродушный старик сочтет подобные труды забавным увлечением, а Дюпо, скорее всего, не поймет их сути, да и разбираться не станет. Гарольд быстрым почерком написал несколько строк к наставнику, отметив, между прочим, неизменное состояние крестьяны Кампо. Сухо, без деталей, описал он и плачевное свое положение. Мудрейший из людей мастер Гарейт, прочитав эти строки, с присущей ему прозорливостью, сделает правильные выводы. Поразмыслив, обо всем ли, о чем должно сказано, Гарольд высушил бумагу над огнем, приложил к ней ночные записи, свернул их в свиток и запечатал сургучом. Об одном он все же умолчал, не зная, к чему отнести недавнюю свою находку, к ремеслу или безумию, хотя не исключено, именно эта находка и стала катализатором его помешательства. «Книга! О небо и святые мученики, книга!» Вместилище запретных знаний, корона сверхчеловеческих истин. Гарольд прятал ее в заплечной сумке, с которой он никогда не расставался. Сколько ночей он провел над сокровенными страницами, копируя слова и иллюстрации, ломая голову над символами, ключа к которым подобрать не мог. Сколько бессонных часов утопил он в вине, сколько раз чудовищные картины, спорхнув с ветхого переплета, проникали в его редкие беспокойные грезы, рвали сознание его в клочья и терзали плоть сновидений ненасытными псами. Обитая серебристым, неизвестным науке металлом, тонким и почти невесомым, книга не имела названия как такового, а язык страниц ее не походил ни на один земной язык. Неопытный Глаз мог, пожалуй, принять это письмо за причудливую арабскую вязь. Несколько укороченную и округленную, подражающую европейскому стилю, Но сколько бы Винтерков не выделял из текста отдельные слова, пытаясь найти им аналоги среди известных, сколько бы не искал он связи между знаками, буквами или иероглифами, смысл написанного оставался для него далек ровно настолько, как если бы смысла не существовало и вовсе, и только редкие пометки на полях местами проливали неясный свет на содержание текста». Создавалось впечатление, язык этот отвергал вообще все правила построения письма. Ничего в нем не было ни от арабского, ни от греческого или латинского, как не было и от письмен более древних, и эротического, критского, и уж тем более клинописи междуречия. Некоторые знания, что правда, удалось структурировать. Книга, как выяснил Гарольд, прежде состояла из трех частей, носивших название «Царств», «божественного», «кадмонова» и «клепатического». Это единственные оригинальные имена, написанные на латыни. Они были вполне узнаваемы для того, кто понимал, о чем идет речь, однако с таким словообразованием доктор столкнулся впервые. Все прочие пометки на современном арабском или, опять же, латыни появились на страницах многим позже и были выстроены по принципу Талмуда, но по сути своей представляли не комментарии и дополнения к написанному, О свободные мысли читателя, или, правильнее сказать, читателей. Гарольд пришел к выводу, что их было около четырех-пяти. Рисунки на страницах, выполненные просто, но искусно, с соблюдением пропорций и мельчайших деталей, имели различные цвета, брызла были окрашены в лазурный, люди и животные, и последние, все больше невиданных форм, выведены зеленой краской. Страницы третьей части строились беспросветной чернотой, подобно демонам, на них запечатленным. Книга первого из так называемых царств, насколько Гаральд мог судить из рисунков, описывала небесные сферы и невероятные сущности, эти сферы населяющие. Шестиногих жеребцов с анатомическим разрезом крупа, внутри которого помещались органы с неизвестными функциями, Живые колесницы, обозначенные в пометках «волями», нефалимские колонны и тончайшие струны воплощения божественных скреп, соединяющих меж собой миры, где океаны не имеют берегов, а города-башни расположены на облаках. Невозможно разобрать, где строгое научное описание явлений пересекало границу условности. Так, к одному рисунку Хирувима прилагались чертежи продольного сечения каждого из его крыльев и 12 глаз на крыльях расположенных. Антропоморфные существа же были отмечены предшествовавшим читателям как мысли нематериальные даймоны. Нечто, в свою очередь, неодушевленное, как, например, вселенские туманы или троны могущества – обладали вполне материальным и в довершении ко всему подробным описанием их внутренностей абсолютно животной природы. Дворцы, врата яркие, имели сердце, иногда и не одно, а также сосуды, жилы и кишечники. Во второй части книги содержались знания более прагматичные, а потому страсть, как заинтересовавшие доктора. Царство Кадмона описывало человека и его многочисленные болезни, чья мерзость порою превышала всякие пределы. Здесь, кроме людей, пугающей, как всегда, детализацией, изображались и создания, рассказами о которых старики стращат малых детей, чтобы те были послушны и не хаживали туда, куда ребенку ходить не следует». С безымянных страниц на Гарольда смотрели накеры, брауни, лешие навы, мантикоры, тролли, сотни других мифических тварей родом из дохристианской эпохи и все с отменной анатомической точностью в разрезах тканей и внутренностей. Человек взрослее начинает задумываться, не врут ли прадеды. Так ли реальны сказочные существа, коли за жизнь ни одного из них не встретилось – «Как может, не оставляя следов, жить вместе с тобою под одной крышей у риск, а у ближайшего моста подстерегать сприган? Может, — отвечала книга наглядно посредством рассечений и остеотомии, демонстрируя, как именно?» При всем при этом Гарольда в большей степени интересовал человек, не познавший, если верить зарисовкам, и десятой части всех страданий, уготовленных немилосердной природой на его долю. «Гниение, упадок, вырождение, жизнь в полусмерти» — вот исключительно верные слова, способные суммировать прогноз, данный человечеству на будущее. Но среди всего множества описанных болезней Винтерков обнаружил и такую, ради победы над которой и пришел в библиотеку, его гордие в узел и камень преткновения. «Триплекс пестис», — добавил он пометку, следуя примеру предшественников. Он исписал непозволительное количество бумаги в поисках ключа, все напрасно. Исследования, в каком бы направлении Гарольд их не вел, всегда заводили его в тупик. В неистовстве он комкал листы, бросал их на пол, но ближе к утру, утомленный напрасными метаниями, несмотря на неудачу в поисках, собирал их, кропотливо и бережно компоновал и раскладывал в стопки, образовавшие вскоре целую кипу. Благо пространство библиотеки позволяло скрыть напрасный труд от посторонних. Не ведал англичанин, по верному ли следу он идет, но что-то подсказывало ему, что здесь и только здесь в этой книге заключен все непременно способ победить врага, и он найдет его. Положит жизнь, положит разум, но найдет. Или, что ж, попробует найти, смотря насколько хватит сил». Победа сладка, бесспорно, но поражение — естественное событие в истории. На поражениях стоит цивилизация, боятся их, боятся завтрашнего дня. Винтерков боялся. Ибо также лик первобытного ужаса с недавних пор стал ему известен. Из невыразимых кошмаров сплеталась третья, последняя часть книги. Явления и сущности, обитающие в царстве Скорлупы, воистину представляли собой венец всего самого гнусного, отталкивающего и чуждого людскому пониманию. На фоне их даже хроники кровавых культов сатаны, дошедшие из темных веков до современности и тщательно скрываемые церковью и глиняные росписи каннибалов идолопоклонников, и долопоклонников из Центральной Африки, захваченные в качестве трофеев крестоносцами у Сарацин, Выглядели не столь еретично пред ликом Господа, как описанные в «Регнум клифоте за космические божества, неутолимо алчные, обескураживающие абсурдностью внешних форм, не говоря уже о внутренних, голодные, жаждущие со времен сотворения Вселенной и ненавистные, словно бы сам факт существования бытия является причиной их немыслимых страданий, безглазые или же, напротив, Из одних только глаз слепленные, вопящие и стонущие отпрыски скверны и смрада, кишащие в запредельном череве космоса и посланники их ступенями порока, сходящие в мир смертных. Одного из таких посланников Винтерков вживую видел сегодня ночью в окне крестьянского дома. «Боги, боги, о чем я думаю?» Возвал Гаральд к остаткам благоразумия, себя ли я слышу. К своим ли мыслям обращаюсь, безумец, безумец и мистификатор! Он умыл лицо из таза, оставленного у очага фломанцем Прохладная вода остудила голову, пожар мыслей погас, сменился паром осмыслений. Повинуясь внутреннему беспокойству, Винтерков сорвал с письма печать и перечитал написанное ночью. Его рука, его почерк, но мысли. Их словно кто-то бы надиктовал ему. Так здоровые колоссия здравомыслия оплетаются вредоносной тернии бессмыслиц и побегами сущего бреда. То не журнал врача, то есть дурное сновидение, записанное в сомнамбулическом трансе. Так не опромечивали решение сбросить сей сумбур на бедную седую голову мастера». О Кейн Стар, и вряд ли послание сие благосклонно скажется на его здоровье. Лишенный сил распоряжаться собственной судьбой, Гарлетт посчитал себя не вправе коверкать чью-то еще. Я схожу с ума. Признал с прискорбием Винтерков, пускай фламандец, пускай лучше он прочитает это. Он человек крепких рациональных взглядов и определит, насколько я болен. Мне не письмо следует отправлять в Гастингс, а самому туда возвращаться. Если, конечно, Герлокхард сочтет такой шаг уместным, этот замок, этот город пожирает меня, гложет внутренние стержень, разъедает душу. Нужно подумать о немедленном отбытии. Если не в Англию, то куда-нибудь еще. Но слово данное Виконту связывало Гарольда. Он мог, возможно, и уйти, но уйти без денег» тех денег, которые так нужны сестре и мастеру Горейду. Только старик-фламандец способен помочь довести дело до конца. Винтерков решил, что расскажет Локхорсту о злочастной книге при первой же встрече. Утвердившись намерениях, Гарльд покинул подвал. Проходя базиликой к притвору, он запретил себе смотреть на прихожан. В притворе он подозвал к себе мальчика, одиноко наблюдавшего за службой и за двери. «Как тебя зовут?» — спросил англичанин. — Джози? — ответил тот несмело, посмотрев пугливым зверем на доктора. Бледное лицо его облепили яркие веснушки. — Знаешь, месье Легофа? — Знаю, — сказал Джози и добавил, как учили. — Господин. Гарольд ничуть не удивился возникшему на лбу мальчика мерцающему символу. Он, разумеется, предпочел бы не видеть ничего подобного, но и такой ход событий предвидел. Знак выступил не сразу, он словно возник в тот момент, когда Джози назвал свое имя. Винтерков позволил себе рассмотреть странное сияние. Оно выражалось подобием геометрической суммы и, несомненно, имело числовую природу. Говоря же о критериях меры, можно было констатировать, что знак этот превосходил полнотой все прочие, виданные Гарольдом. Мальчик Божьей милостью не выглядел живым трупом, и на том, ладно. И знаешь наверняка, где он живет? Сказал доктор, присев перед Джози. Да, господин. В особняке Миссели Гофа, ты найдешь старого фламанца по имени Отто Локхарст. Он врач, как и я. Гаральд протянул мальчику свиток. Передай это фламанцу. Скажи от англичанина. Запомнил? Да, господин не совсем уверенно ответил мальчик, дожидаясь положенного. Винтерков вложил ему в ладонь два круглых медика. «Дам еще, если при встрече Герлокхерс скажет мне, что получил письмо в целости, а в особенности, если скажет, что получил его до конца утренней службы. Ты понял меня?» «Ну, служба почти кончилась», — растерянно заметил Жози. «Значит, тебе стоит поторапливаться». Вслед за мальчишкой Гарольд вышел из собора, где дожидалась его, не особо уже надеясь, Абель. Увидев англичанина, женщина улыбнулась судорожной косой улыбкой, в мгновенном порыве которой сошлись надежды и отчаяния. Ему без угрызений совести стоило воспользоваться монастырскими коридорами, чтобы незаметно покинуть собор и отправиться в замок, где ждал бы его сон, или, не создавая суеты, остаться в комнате за капеллами, кто бы посмел его упрекнуть, Но изменить слово данному Абель последней крупицы порядка во вселенной хаоса Гарольд счел недопустимым. — Я ждала вас, добрый милый господин, как вы и сказали мне, <засширя> — захлопотала женщина, лестиво раскланиваясь. — Идемте же, идемте со мной. <засширя> Дорога, петляя кривыми улицами Финвеля, повела их на юг. Старое кладбище, насколько помнил Гарольд, располагалось в полумиле от города за мрачной грядой бесчисленных холмов. Разумно было бы преодолеть часть пути площадью и двором замка, где вытоптан снег, а над головой не нависают сгоревшие окна, но женщина шла улицами быстро и уверенно, и вскоре от края до края раскинулась белизна диких снегов, и тропа стрелой пронзила спящие поля. Абель иногда оборачивалась, угодливо кивая и улыбаясь, дабы удостовериться, что спутник не отстает. И тогда Гаральд снова видел знак на ее лбу, отмерявший исток до исхода. Эта возможность, это проклятие, несомненно, постигло Гарольда, когда дитя, обернувшись девой тенью, что чернее ночи, вошла в крестьянский дом, и дева, ставшая потом ребенком, исчезла в многоликой толпе, оставив доктора одного на растерзание. Опять. Все опять сходилось на ней, на милой маленькой леди, на бедной девочке, отмеченной печатью мора. Мысли эти посещали Гарольда не в первый раз, они преследовали его во снах, гнали в монастырь, откуда поговорив с Виконтовой дочкой о чем-то. Да все не о том, возвращался он назад, унося с собою только новые вопросы, и вот он чувствовал, как пагуба вождении вновь заключает его в липкие объятия. «Выходит, я могу излечить любую болезнь». И причина тому отнюдь не мастерское владение ремеслом, не сакральные знания, перенятые у наставника. Стыло догадаться об этом раньше. Видано ли прогнать чуму, в два дня победить эпидемию, бушующую в городе? Тщеславный дурак. Но если сила мне, дарована и безгранична, что за непреодолимые обстоятельства не позволяет мне избавить от болезни девочку?» Не потому ли так случилось, что она сама виной всем происшествиям, и она же источник дара? В любом случае нельзя отрицать тот факт, что, исцеляя одного, я невольно убиваю другого. Это не плод моего сумасшествия, не ряд случайных совпадений, коим задним умом всегда найдется объяснение. Это данность, подтвержденная самым неоспоримым, что есть у науки, опытом. По обе стороны тропы холмы сливались с небом. Без умолку тараторила Абель что-то об умерших детях, о том, как надоел ей зима и как они с мужем ждут апреля, когда высохнут дороги и начнется торговля, о сестре, живущей в деревушке где-то под Мецем, о возобновленных службах в соборе, которые она так любит посещать. Ее непрестанный галдеж разгонял мысли, как стаю пугливых птиц. Почему бы ей не помолчать? Словно бы они двое шли на балаганы, не поминки». Еще этот кислый запах лук, о боже. Она говорила, и говорила, и говорила, пока высокие холмы не сменились серой равниной. Винтерков не слышал ее слов. Они звонкие, как все пустое, в осколки разбивались, а его ментальный щит... В сравнении с ними слова крестьяны Кампа звучали мудростью столетий, вселенской истиной, чистой, как вода в ледяном ключе. Ах, если бы Гарольд научился понимать их... Быть может, в них скрывается суть природы девочки. Быть может, и сказаниями, и намеками дитя пытается донести нечто важное, такое, что не каждый способен услышать. Доктор опустил руку в заплечную сумку, успокоил себя прикосновением к серебристому переплету, слегка теплому, как внутренние стены замка. — Мы почти на месте, господин, — услышал Гарольд. Безмятежная гладь равнины ребела над гробными плитами, увитыми сухим плющом. Воронья стая, извечный страж последнего пристанища, поднялась с насиженных крестов и со сварливым карканьем перенеслась на пропет полуразрушенного склепа, чьи шпили царапали сумрачное небо, оплетенное ветвями вязов. Абель, наконец, замолчала. Ее надоедливый голос сменился свистом ветра за спиной, И Гарольд заприметил впереди человека, вышедшего к ним навстречу. — А вот и он, добрый господин, Герард, мой муж, — похолодевшим голосом представила Абель супруга. Герард дожидался их у высокого снежного намета, где, надо полагать, и находилась могила их с Абель сына. Подойдя ближе, Винтерков разглядел скорбящего отца, кряжестой с круглой спиной и огромными волосатыми руками. Он тяжело дышал, испуская тучи пара в остывший воздух, широкий нос его был красным от розчерков кровяных прожилок. Грязь в его речах — это базарная грязь, в которой он вырос. Вспомнились Гарольду слова Дженнаро, а за ними и другие слова, коими так щедро награждал мясник англичанина. Но сейчас Герард был напряженно молчалив. Нечто в образе его казалось подозрительным, словно бы тот что-то скрывал, словно хотел говорить, но молчал, молчал не языком, но жестами, молчал упрямым, испытывающим взглядом. И дело заключалось вовсе не в знаке, на челе, таком же коротком и сошедшем на нет, как и на лбу его супруги. Мясник безмолвно снял шапку, от лысой головы и толстой шеи повалил натруженный пар. Пар. «Сюда, мой господин, сюда!» — поторапливала Абель, пропуская Гарольда вперед. «Он здесь, наш бедный мальчик!» «Он здесь, мой господин!» — сказал Герард и поманил к себе доктора. Винтерков обошел снежный курган полдюжины шагов, один, второй, третий, и ноги перестали его слушаться. Озренье хлынуло лавиной, горным водопадом, но слишком поздно, чтобы исправить ситуацию. Глупой мышью он угодил в ловушку для него приготовленную. Первенец Абель и Герарта, как его звали. Гарольд отлично помнил имена, но это имя... О, мечтательный дурак, позабыл. Старший сын мясника, какое бы имя он ни носил, был болен чумой, и доктор даровал ему тогда избавление вечным сном. Но разве... Не должны его были сжечь вместе со всеми. Кто посмел ослушаться приказа, либо Мортус, и не вынесли труп из дома, либо капитан позволил. Да какой, к черту капитан, что проку искать виновного, ты сам погубил себя, дурень. Внутри у Гарольда все похолодело, кишки содрожали застывшим студнем. Свежая могила зияла пустотою мрака, края ее, неровные вырытые наспех в одну ночь одним человеком еще осыпались крупными комьями, а снежный намет то незабавы стихии, то припорошенная снегом земляная насыпь, откуда торчал заостренный, смятый по краям стальной пруд и лопата. «Здесь он», — заговорила женщина, когда Гарольд стал осознавать происходящее, зашипела она со змеиным коварством и неприкрытой ненавистью. «Здесь он успокоился бы, когда настало бы его время, когда ушли бы мы с отцом, когда бы дети его выросли». Сюда бы отнесли его сыновья, внуки усадили землю желтыми тюльпанами и лилиями. Сюда приходили бы оплакивать его дочери. Рыдала она сама здесь, бы он уснул. наши дитя, наш любимый сын спустя годы, как уснем, и все мы. Если бы не ты! — выкрикнула Абель, переполошив ворон. — Если бы ты не оборвал его дыхание! Гарольд отступил от гибельной бездны и обернулся в замешательстве. Абель возникла прямо перед ним, в руке ее кинжал с изогнутой рукоятью, лезвие коснулось его горла холодным острым жалом. Я, понимая бессмысленность всех слов, выдавил Гарольд. Они уже приняли решение, приняли давно, и ничто не заставит их его изменить. Я не мог исцелить вашего сына. Медицина не могла ему помочь». Винтерка вжал на груди сумку, сам того не замечая, он вцепился в нее, как в щит, закрывающий сердце. «Не мог Прохрипел прохрипел вепрям Герард, мясник, задыхаясь от гнева. «Но ты мог не убивать его!» «Да, мог. Гарольд знал, теперь он вылечил бы мальчика. Даже его, безнадежного и обреченного, непременно вылечил, попытайся он только». Вылечил, взяв платой жизнь одного из родителей бежать. Но узка дорога не разминутся, двоим и высоки снега, и острие плывет по тонкой коже вниз, где сердце, он видел где-то этот нож. Горло сдавило удушающая хватка, Гарольд выгнулся угрём, схватил могучее запястье мясника. Напрасные конвульсии в смертельной хватке удава. Он поджал ноги, пытаясь нарушить равновесие, но Герард держался крепко, как дуб на утёсе. Абель смотрела Гарольду в глаза и улыбалась. Горькая улыбка с привкусом слёз, несвоевременная дань справедливости. Кинжал делил напополам её измученный лик. Винтерков собрал все силы для отчаянного рывка последнего, ибо чувствовал, как уплывает от него сознание... Железные клещи объятий даже не шелохнулись. Мясник знал анатомию не хуже доктора, пусть в примитивном ее виде, но достаточном, чтобы не позволить жертве вырваться и подарить себе несколько дополнительных секунд агонии. Грудь взвыла пламенем, слезы обжигали, в глазах стемнело сквозь пелену. Сквозь предсмертный сон увидел Гарольд, как переворачивается мир, трепещет в фантастических метаморфозах. Там, где был снег, на землю пали тени. Там, где лежали тени, загорелся первозданный свет. Все вспыхнуло, кресты и каменные плиты и склеп, и вороны предстали на миг царственными сиренами. Бешная пляска цветов прекратилась столь внезапно, как и началась, и все вокруг стало прежним, спокойным и неподвижным. Все, кроме теней. Они, ожившие вертки, сползали с одиноких деревьев, выбирались из-под надгробных камней и змеями, сотнями, тысячами их, сплетались в кучу, образуя отвратительный черный клубок, сперва бурлящий, аморфный, а мгновение спустя обретший человеческую форму. Страх, что сильнее смерти, объял Гарольда, пронзил его натуру. Он выбросил вперед руку, пытаясь оградиться от убийственного видения и предупредить Абель, ее направившую нож ему в горло, ибо то, что восстало у нее за спиной, было воплощением первородного зла всего иного и враждебного, противоречащего сути бытия. Он вспомнил им сожженные картины портрет, написанный кровью на обрывке платка, вспомнил имя. Тарица, придет к концу. <связывая> Дыхание Девы рвалось наружу космической плазмой. В последний момент Абель увидела в лезвии кинжала умопомрачительное отражение, Зрачки ее взорвались чернильными кляксами, в них утонул белок мутных глаз. Чудовищная тень возложила руки ей на плечи, и женщина упала бездыханной в снег. Знак на ее лбу обрел завершенный вид, застыл нулем и растворился по прошествии секунды. Что испугало мясника, явление твари или смерть жены, Гарольд не понимал, но Герард попятился назад, увлекая за собой доктора, В груди мясника бешеным молотом колотилось сердце. Винтерков, используя момент, оттолкнулся ногами и рухнул вместе с удушителем на земляную насыпь. Удар пришелся Гарольду в висок, до звона в черепе, второй в скулу. Мясник отбросил его в сторону, как разделанную тушу. — Сукин сын! Дьявол, тебя Выругался вырогался Герард. — Аби! Аби! окликнул он мертвую. Кровь хлынула к лицу, звериные инстинкты взяли вверх над рассудком. Не отдавая себе отчета в действиях, Винтерков набросился на обидчика, сзади вцепился ему в лицо. Руки доктора были слишком слабы, чтобы ответить на подобное подобным, но пальцы знали, что делать. Под низкими бровями Гарольд нащупал два влажных выступа и, что есть мочи, вонзил в них ногти». Мясник взревел, ослепленным циклопом опустился на колени. Меж пальцев Гарольда скользнули два упругих шара. Он сжал в пучок фаланги пальцев и со всей яростью потянул к себе, слыша, как чавкая ты плоть. Герард вопил, махал руками, цеплялся за одежду, но тучный торс не позволял ему схватить худого англичанина. Вопль перешел в утробный хрип — Глухой и низкий. Первым лопнул правый глаз. Окатив ладонь студенистой массы, левый выскользнул из пальцев и повис на уродливом клочке вен и нервов. Запястья доктора горели, их обжигала сукровичная юшка. Легкие качали холодный воздух. Гаральд поднял взгляд туда, где лежала абель, ища глазами деву но осиротел погост ни движения, ни тени. Грудь мясника рвалась от рыданий, он прикасался к опустевшим глазницам, ища украденную драгоценность, бесвязные проклятия его взлетали в небо, перерастая в крик горечи, в гимн безысходности. Он принял свою участь, но с участью мучителя мириться не хотел. Толчком он опрокинул Гарольда на спину и рухнул сверху сам, в истерике молотя затылком лицо англичанина. Винтерков закрылся руками, но разве плоти кости, способны остановить иступленный гнев? Он не чувствовал боли, но слышал хруст, и кровь хлынула носом. Утратив всякую опору, он с Герартом скатился вниз по нас, и прицепляясь за колючие кустарники. Последнее, что помнил Винтерков, треснувший ремень сумки, прорубь могилы, уносящиеся вверх и свет тела мясника. Удар о землю вышиб дыхание. Воздух вонял кровью и внутренностями. Гарольд не мог понять, откуда взялся этот запах в ласковой тьме мягкой и нежной его колыбели. Не сам ли пал он, сраженный вражеским копьем, из седла тяжелым кистенем, не принял ли он сердцем Крейс? Ни к его ли уху взывает колокол, справляющий тризну. Он поднял голову, она казалась легкой, как после отдыха у горной речки, как после сна на тихом берегу. Она казалась отсеченной, снятой с плеч головою Дулахана. Он был один, один живой, если не считать отрубленный, но мыслящий, однако, головы живой среди тысяч мертвых тел, раздавленных, сломанных, смятых, разбросанных по площади могучими ударами титана, чей рухнул с неба гнев. Он пробовал кричать, ответом ему стала тишина. Убитые кричать не могут, напрасно рот хватал пространство, задыхающиеся рыбой, сам воздух потяжелел от смрада разлагающихся тел, пульсирующих и не успевших остыть. Нет, он не здесь, он не на площади. Он в мрачной могиле, погребен под телом своего убийцы. Шаги. Они реальны? Если реально, какой из двух реальностей принадлежат торопливые, но осторожные, шоркающие, но уверенные шаги старика? Да где же он, святые небеса, как долго? Один, два, три, три сотни, три сотни, один, и два, и три... Скрипит то снег или скользит камень, два и три. Вот его сапоги вверху, у кромки света, над роковым обрывом, на краю сырой могилы. Его руки, что он ищет? Только не ее, только не... холодная земля, стывшая чрево, породившая всех живущих, она же вечно их приют. Как он черной гноящейся плоти, вобравший в себя мертвых, извеченных, раздавленных, то ни свод небесный, рухнул на них, неантичный античный колосс разможил их кости. Да был он, недостойный сын Альбиона, его рукой направленный, пал молот ярости набренный головы на них, обвинивших его во всех грехах, смертных и предвечных. Так ли напрасно обвинивших, стоит думать, о, что за жестокость быть раздавленным, быть обезглавленным своей собственной волей!» Смотри, он там! Слова вспороли полотно видений, другой язык. Как много, невыносимо много их в этом крошечном мире. Это итальянский. Вот сапоги сминают снег, приближаясь. Значит, все таки могила. Кто там? Это Абель сеньор, жена нашего мясника. А вот и он сам. Гляди, Михель, внизу. Святая Мария. Я видел ее только вчера у колодца. Третий голос сосчитал Винтерков. Значит, ты встретился с мертвецом. Да ты посмотри на нее. Она дня три как остыла. Отвечал второй. Говорю тебе, я видел ее. Или тебе померещилось? Это тебе и все. когда ты в бреду лежал. Замолчите вы там оба. Что с ними, Дженаро? Снова первый. Мертвый, сеньор. Отрапортовал четвертый. Мечник с женой. Так точно, сеньор. Они... Ба, да здесь еще удар сапог раздался совсем рядом. «Смотри, лейтенант!» С груди на краткий миг поднялся камень, дорвав долгожданный глоток воздуха. «Будь я проклят, если это не англичанин!» Шаги влились в поток ругательств. «Тяжелый, черт его, дери!» Сдавленно посетовал спрыгнувший вниз. Чё ты стоишь пугалом? Эсио, помоги мне! Я туда не полезу, вас там и так трое!» С плеч сдвинулась гора, в глаза ударили вечерние сумерки. Знакомое лицо и знак на лбу. «Жив, сеньор!» — крикнул наверх Михель, чему-то обрадовавшись. «Ублюдок жив! Вытащите его оттуда!» Гвардей споднял Гарольда, высвободил его из-под холодного трупа, отряхнул другие руки, схватили доктора за плечи и потянули вверх из ямы, как дневалого щенка, беспомощно болтающего конечностями, Гаррет отыскал глазами свою сумку, вцепился в ремень, потащил к себе. Ноша его была невыносимо легка. Грабитель, мародер! Сердце разрывалось от потери. Винтерков видел, как к нему приближается капитан. Готовый, создалось такое впечатление, довершить начатое Герартом мясником. На крыше склепа злорадно каркнула ворона.